470-е. Матерь Агни-йоги. Процесс общения огнен по своей природе. Чем сильнее огненное напряжение при устремлении к нему, то есть к общению, тем более ощутительные результаты. Сущность напряжения надо понимать. Первое условие его – спокойствия Именно спокойствие напряжения требуется утверждать при общении. Но часто напряжение выражается именно в беспокойстве, то есть в нарушении равновесия. И тогда следствие общения неудовлетворительным Чтобы не допустить общения с учителем, темные прежде всего стремятся нарушить равновесие всевозможными выдумками и злоухищрениями. Цель неприятностей, создаваемых ими, заключается именно в этом. Потому храните равновесие превыше всего. Не позволяйте очередным выдумкам тьмы лишать вас спокойствия и внутренней гармонии. Ярая злобная радость у них, когда видит, как паникают огни сердца, и угошается свет. Равновесие духа есть самая мощная защита от злых.